Вариации. Среди гостей в одной рубашке стоял задумчиво Петров. Молчали гости. Над камином железный градусник висел. Молчали гости. Над камином висел охотничий рожок. Петров стоял. Часы стучали. Трещал в камине огонек. И гости мрачные молчали. Петров стоял. Трещал камин. Часы показывали восемь. Железный градусник сверкал. Среди гостей в одной рубашке Петров задумчиво стоял. Молчали гости. Над камином рожок охотничий висел. Часы таинственно молчали. Плясал в камине огонек. Петров задумчиво садился на табуретку Вдруг звонок в прихожей бешено залился и щелкнул английский замок. Петров вскочил и гости тоже. Рожок охотничает, рубит, Петров кричит, о, боже, боже, и на пол падает, убит. И гости мечутся и плачет железный градусник трясут, через Петрова с криком скачет, и в двери страшный гроб несут. И в гроб, закупорив Петрова, уходит с криками, готово! 15 августа 1936 года.